меж тем, как Зюс замер в низком поклоне. Под взглядом спокойных блекло-серых глаз кабалиста принц утратил обычную шумливую самоуверенность, тягостное молчание сковало всех троих, пока Зюс не прервал его. «Дядя — это его высочество, принц Вюртенбергский, мой августейший покровитель». И так как раби Габриэль... Молчал по-прежнему. Принц сказал, смеясь, и смех его звучал не очень естественно. «Верно, ты есть таинственный незнакомец, о ком здесь все болтают. Ты алхимик, умеешь делать золото, да?» «Нет», — невозмутимо отвечал раби Гавриэль, — «я не умею делать золото». Принц снял перчатку и похлопывал себя ею поляшки. Ему было не по себе от пристального взгляда горящих тоскливо тусклым огнем огромных черных глаз на широком безбородом лице с небольшим приплюснутым носом. Он представлял себя мага совсем иным. Ему припомнилось, какое щекочущее любопытство обычно возбуждало в нем то, что происходило на сеансах черной магии — А тут ощущается такой гнет, словно из комнаты понемногу выкачивают воздух «Я очень интересуюсь алхимическими экспериментами», — сказал он немного, погодя «Если бы вы поселились у меня в Белграде» — он перешел на более вежливое «вы» «Я хоть и не богат, ваш племянник знает это, вероятно, лучше меня Но приличное годовое содержание обеспечить мог бы» «Я не алхимик», — повторил каббалист. Снова молчание, которое струей томительной тоски заполняло комнату, обволакивало, сковывало людей, вытесняло их уверенность, беспечность. Внезапно, резким движением, точно желая силой разрубить путы, принц поднес левую руку к самым глазам каббалиста — «В этом-то вы мне отказать не можете, маг», — загремел он натянутым хохтом. «Что вы по ней читаете? Говорите же!» И ткнул ладонью ему в лицо. Рука ей в самом деле была необыкновенная, узкая, длинная, волосатая и костлявая с тыльной стороны, а ладонь мясистая, пухлая, короткая. Раби Габриэль невольно бросил взгляд на эту руку. Едва подавив движение страшного испуга, он отступил на полшага. Жуть, спускаясь серым туманом, сгущалась, давила. «Говорите же», — настаивал принц, — «прошу вас, увольте меня», — едва владея собой ответил каббалист. «Если вы предскажете мне дурное, неужто, по-вашему, я упаду без чувств, как худосочная девица? Я побывал в сотнях сражений». Я дрался на двери через носовой платок. Смерть не раз просвистала на волосок от меня. Он попытался засмеяться. Неужто, по-вашему, я не выдержу, если старый еврейно пророчит мне беду? И так как раби Габриэль по-прежнему молчал, да не прячьтесь вы за свое упрямство, точно улитка, в свою раковину. Я жду, мой колхас, мой даниил Колхаз, прорицатель в Илиаде. Колхаз предсказал продолжительность Троянской войны, гибель Трои и другие события. Даниил — один из библейских пророков. Согласно Библии, еще юноши он разгадывал сны царя Новоходоносора и предсказывал ему будущее. «Прошу вас, увольте меня!» — повторил каббалист. Он не возвысил голоса, но глаза его... Застывшими озерами глянули на принца так, что тот на не имел. Резко глубоко врезались три короткие борозды в широкий лоб рабий, точно чуждая зловещая буква. Но тут принц заметил Зюса, который испуганно и настороженно держался в стороне. Его взорвало, что он в таком смешном и приниженном виде стоит перед стариком. И вновь ткнув руку ему в лицо, он повелительно крикнул «Говори!» раби Габриэль заговорил. Его ворчливый будичный тон так зловеще диссонировал с возбуждением принца, что никакие высокопарные жесты и магические пассы не могли бы сравниться с этим. Я вижу первое и второе. Первое я вам не скажу. Второе княжеская корона. Принц фыркнул явно пораженный. Мильтонелл! «Вы не скупитесь, господин маг!» «Надо только золото и пурпур, не то что у иных прочих хиромантов и астрологов!» «Великий почет, престиж и прочее, и прочее!» «А тут прямо просто ясно!» «Княжеская корона!» «Черт побери, не завидую моему кузену!» Раби Габриэль ничего не ответил. «Я уезжаю нынче вечером», — обратился он к Зюсу. «Как я тебе сказал, так и будет». Он поклонился принцу и ушел. «Твой дядюшка не очень-то учтив», — сказал Карл Александр Зюссу и попытался смехом спугнуть растерянность. «Будьте снисходительны к нему, ваше высочество», — поспешил ответить еврей. Селест тоже совладать с волнением. Он брюзгай и чудак.